Диана шла по дорожке навстречу Ане. Даже в тусклом лунном свете было видно, что ее волосы по-прежнему черны, щеки румяны, а глаза ярки. Впрочем, лунный свет не мог скрыть и того, что она стала немного полнее, чем в прежние годы. А Диана никогда не была из тех, кого в Овонлее называют тощими. «Не беспокойся, дорогая, я лишь на минутку». «Как будто это могло меня обеспокоить». Диана взглянула на нее с упреком. «Ты же знаешь, я гораздо охотнее пробила бы вечер с тобой, чем идти на этот свадебный ужин. Я еще не нагляделась на тебя, не наговорилась с тобой, а послезавтра ты уже уезжаешь. Но женится брат Фреда, ты же понимаешь, мы не можем не пойти». «Конечно, конечно, я забежала только на минутку». «Знаешь, Ди, я прошла нашей старой дорогой, мимо ключа Адриат, через лес призраков, мимо твоего тенистого старого сада, мимо плача Ив. Я даже остановилась, чтобы посмотреть на перевернутое отражение Ив в воде, как мы всегда делали в детстве. Они так выросли». «Все растет», — вздохнула Диана. Я вижу это. Стоит лишь мне взглянуть на младшего Фреда. Мы все так изменились, кроме тебя. Ты ничуть не меняешься. И как ты умудряешься оставаться такой стройной? А взгляни на меня. Почтенная замужняя особа, — засмеялась Аня. Но тебе пока удается избежать той полноты, что характерна для среднего возраста. Ди. «Что же касается меня, к примеру, миссис Доналл того же мнения, что и ты». Она сказала мне на похоронах, что я ничуть не изменилась. «Однако миссис Эндрюс с тобой явно не согласна». Она сказала, «Ну и ну, Аня, до чего же ты постарела?» «Все зависит от глаз или от сознания того, кто смотрит на нас. Я чувствую, что немного постарела». Лишь когда разглядываю иллюстрации в журналах, изображенные на них герои и героини рассказов и повестей начинают казаться мне слишком молодыми. Но это пустяки, Ди. Завтра мы снова будем юными девушками. Я пришла именно за тем, чтобы сказать тебе это. Во второй половине дня мы возьмем выходной и посетим все наши любимые места. Все до одного». Мы пройдем по весенним полям и через заросшие папоротниками леса. Мы увидим все, что когда-то радовало нас. И на старых знакомых холмах снова найдем нашу юность. Ничто не кажется невозможным весной, ты же знаешь. На полдня мы перестанем чувствовать себя родителями, взрослыми, ответственными людьми. И сделаемся такими легкомысленными... «Какой миссис Линд считает меня в глубине души?» «Право же, нет никакого удовольствия в том, чтобы быть все время здравомыслящими». «Как это на тебя похоже? Я очень хотела бы прогуляться, но...» «Никаких но...» «Я знаю, ты думаешь, а кто же подаст ужин мужчинам?» «Не совсем так. Анна Карделия может разогреть ужин и подать на стол не хуже меня». «Хотя ей только одиннадцать», — сказала Диана с гордостью. «В любом случае, ей предстояло заняться этим завтра». Я намеревалась пойти на собрание благотворительного общества. «Но не пойду. Я пойду с тобой. Это будет сбывшейся мечтой. Знаешь, Аня, по вечерам я часто сажусь у окна и представляю, что мы снова маленькие девочки. Я возьму с собой ужин для нас». и мы съедим его в саду, Эстер Грей. Я надеюсь, он еще существует? Полагаю, что так, — сказала Диана не совсем уверенно. Я ни разу не была там, с тех пор, как вышла замуж. Анна Карделия много гуляет по окрестностям, но я всегда предупреждаю, что она не должна уходить слишком далеко от дома. Она любит бродить по лесам, а однажды... когда я отругала ее за то, что она разговаривает сама с собой в саду. Она сказала, что говорила с духом цветов. «Помнишь кукольный чайный сервиз, разрисованный крошечными розовыми бутонами, который ты прислала ей на девятилетие? Он цел, ничего не разбито. Она такая аккуратная. Достает его только тогда, когда к чаю приходят три зеленых человечка». Никак не могу добиться от нее ответа на вопрос, кто они такие. Должна признаться, что в некоторых отношениях Ханя, она гораздо больше похожа на тебя, чем на меня. Быть может, имя имеет гораздо большее значение, чем предполагал Шекспир. Примечание. Намек на цитату из трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Не досадуй на Анну Карделю Диана. Пусть фантазирует. Мне всегда бывает жаль детей, которые не провели несколько лет в сказочной стране. На лице Дианы отразилось сомнение. В нашей школе сейчас преподает Оливия Слуан. Она бакалавр гуманитарных наук. Она должность в Авонлее поступила потому, что хочет в этом году быть поближе к дому. чтобы помогать матери по хозяйству. Так вот, она говорит, что детей надо составлять смотреть в лицо фактам. Неужели я дожила до того, что слышу от тебя, Диана, речи в поддержку идей, проникнутых слуанностью? Нет-нет, Оливия мне совсем не нравится. У нее такие круглые, выпуклые и неподвижные голубые глаза, как у всех в их семействе. И я ничуть не против того, чтобы Анна Карделия фантазировала. Ее фантазии красивы, так же, как твои детские фантазии. Я думаю, что жизнь со временем принесет ей достаточно фактов. И так и решено. Приходи к двум часам в зеленые мезонины, и мы выпьем немного смородинной настойки. Марила по-прежнему иногда ее делает, несмотря на неодобрение священника и миссис Линд. Выпьем чуть-чуть. просто для того, чтобы почувствовать себя чертовски отчаянными. «Помнишь, как ты напоила меня этой настойкой?» — звонко засмеялась Диана. Слово «чертовски» не вызвало у нее никаких возражений, хотя это непременно случилось бы, если бы его употребил кто угодно, кроме Ани. Все знали, что Аня на самом деле не имеет в виду ничего такого. «Завтра, Ди!» Мы устроим настоящий день воспоминаний. А сейчас не буду тебя дольше задерживать. Вот и Фред. У тебя прелестное платье. Фред настоял на том, чтобы я сшила новое платье к этой свадьбе. Я считала, что мы не можем позволить себе такой расход. Сразу после постройки нового амбара. Но Фред заявил, что не желает, чтобы среди разодетых в пух и прах гостей его жена выглядела как бедная родственница. которую пригласили, а ей даже не в чем прийти. Все они такие, эти мужчины, правда? — Ты говоришь совсем, как миссис Элиот из Глена, — строго заметила Аня. — Будь начеку. Это опасная тенденция. Разве ты хотела бы жить в мире, в котором совсем нет мужчин? — Это было бы ужасно, — призналась Диана. Да, — Да-да, Фред, иду. — Хорошо, сейчас. — Ну, тогда до завтра, Аня. На пути домой Аня задержалась у любимого старого ручья. Все звонкие переливы ее детского смеха, который он когда-то уловил, теперь вновь издавали его журчащие воды, словно зная, что она вслушивается в их плеск. Ее старые мечты. Она, казалось, видела их отражение в чистом прозрачном потоке. Старые клятвы, старые секреты. Ручей хранил их все, они звучали в его бормотании, но некому было слушать, кроме мудрых старых елей леса призраков, елей, так долго внимавшим этим звуком. Глава вторая